Пожар. Выйдя из автобуса, Александр сразу почуял запах гари. Не дым от топящихся печей, а именно пожарища. Он вспомнил, как в прошлом году боролся со свалками вокруг деревни. Он сжигал различный бытовой мусор, а значит и химический состав дыма должен был быть примерно тем же, что и от пожара. Но не было тогда этого специфического запаха беды. Почти бегом миновав шатки навесной мост, он оказался в деревне. В глаза сразу бросилось непривычное для лета и уж тем более для воскресенья безлюдье. Встревоженный Александр направился к терему друзей. Нажав на кнопку звонка, он не стал дожидаться, когда откроют, и перелез через забор. По привычке, бросив взгляд в сторону собачьей будки, понял, что князя на привязи нет. С первых же секунд стало ясно, что никто не отзовется, но на всякий случай, войдя в дом, он крикнул «Эй, хозяева!». Не дослушав ответ печального эха, выскочил на улицу и бросился к себе на окраину. Подбегая к своей избушке, он наконец увидел источник горького запаха. Совсем чуть-чуть лесной пожар не добрался до крайних участков. Еще бы немного и заполыхал бы его вишневый сад, потом по заборам огонь добрался бы и до домов. С ужасом глядя на обугленные стволы елей, Александр вспомнил свой сегодняшний сон. «Опять случайность?» Оставив вопрос открытым, он направился к Рае. В ее доме тоже было пусто, если не считать кошек, испуганно сидящих по углам. В надежде найти хоть кого-то, он пошел по всем соседским домам. В одном Александр нашел детей. Когда он вошел, навстречу ему бросилась младшая дочка Раи с подробным докладом. Александру даже не приходилось задавать никаких вопросов. Выяснилось, что ночью ее старший брат Яшка вышел во двор по нужде и увидел зарево пожара. Он тут же поднял всю свою многочисленную семью, и они побежали по деревне будить дачников. Люди похватали ведра, багры, лопаты и бросились в лес. Женщины и дети таскали воду из реки и заливали бегущей по сухой траве ручейки огня. Мужчины валили деревья, чтобы преградить пожару доступ к деревне по ветвям. Под утро начался дождь и помог залить догорающий лес. Уставшие люди вернулись в свои дома и легли спать. Этим и объясняется таинственная пустота улиц. «Юль, а мама твоя где?» — спросил Александр. Юля пожала плечами и развела ручками. Тут женщина, сидевшая с детьми, мимикой и жестом предложила Александру выйти из дома. Оказавшись на улице, она шепотом сказала, «У Кузнецовых Вовка пропал. Искать ушли». «Как пропал?» — обомлел Александр. Женщина махнула рукой, едва сдерживая слезы. Тушил пожар вместе со всеми. Все видели, как ведра таскал. А когда закончилось, все, исчез куда-то. Родители решили, что домой убежал, умаялся. Когда домой пришли, даже не догадались проверить, думали, спит уже. А утром Галина заглянула к нему, а постель пустая. Пошли искать. И рая ушла, и еще несколько человек. Лес прочесывают. Всех малышей ко мне привели, чтобы еще кто-нибудь не пропал. «Ой, Лишенька!» — соседка всхлипнула и утерла слезу. «А почему кто-то еще должен пропасть?» — удивился Александр. «Обычно в деревне дети играли без присмотра, и ни разу никто не терялся». «Ой!» — соседка едва сдерживала рыдание. «Из-за этих захватчиков угрожали ж Владимиру. Намекали, что если не продаст свои паи, и других баламутить будет. Неспроста ж этот пожар-то! Похитили мальчонку!» И она все-таки разрыдалась. Александр сжал зубы, пытаясь унять закипающее внутри бешенство. Молча кивнул, поблагодарив женщину за разъяснение, и направился в сторону леса. Остановившись на краю выжженной территории, он понял, что идти туда бессмысленно. Чувство абсолютного проигрыша заполнило его душу. Он опустился на землю и закрыл глаза. Энергии не было даже на то, чтобы думать. Мысли хаотично метались в его голове, толкаясь и ругаясь друг с дружкой. «Неужели не ясно, что сегодняшний сон — это подсказка?» — звонким голоском верещала одна мыслишка. «Да какая подсказка!» — лениво возражала другая. «Просто предчувствие, просто тупое пророчество, которое сбылось, и ничего уже не исправить». «Не смей так думать!» — кричала оптимистка. «Нет ничего непоправимого!» Осознав причину, можно изменить последствия. Ой, как от назойливой мухи отмахнулась пессимистка. Вечно ты со своими фантазиями. Сейчас они вернутся, позвонят Рихарду и скажут, что сдаются. Вот тебе и устранение причины. Вовку вернут, вот и устранение последствий. Все, пакуем чемоданы. Но несмотря на вроде бы убедительные доводы, Звонкая мысль, немного помолчав, снова начинала истерично скандировать «Вспомни сон! Вспомни сон!». Александр сморщился от этого пронзительного визга и встряхнул головой, пытаясь ее утихомирить. «Хорошо», — пообещал он, — «вспомню, только заткнись». Он поднялся и, пошатываясь, пошел к себе на участок. погружение в медитации легче всего удавались под звуки пчелиного гула. Но сегодня его встретила оглушительная тишина. Пчелы молчали, нахлынула новая волна тяжелой потери. Облокотившись на одну из колод, он закрыл глаза, ничего не вспоминалось. Статичная черно-белая фотография выжженного леса то ли из сна, то ли из сегодняшней реальности, стояла перед внутренним взором. И никаких подсказок. Начал накрапывать дождь. Александр поежился и посмотрел в закопченое небо. Порывом ветра хлестнуло по лицу. Испуганно зашептались вишни, сбрасывая на землю обожженные листья. Бордовыми мазками картину оживили оставшиеся на деревьях переспелые ягоды. Александр сорвал несколько штук. Сладко-кислый сок напомнил детство и деда. На душе чуть-чуть посветлело. Со стороны леса ягоды высохли и сморщились. «Представляю, как здесь жарило», — ужаснулся Александр. «Неудивительно, что пчелы покинули свои жилища». Как же им сейчас, наверное, страшно и холодно. Где же они, мои маленькие труженицы?» В этот момент он почувствовал, как по спине побежала знакомая золотистая энергия. Александр выпрямился и построил лучи кристалла. Потом он попытался зажечь внутреннее солнце. Получилось не сразу. Казалось, что-то сопротивляется и пытается погасить слабое свечение. Присмотревшись к этой нечистой силе, он с удивлением узнал в ней совесть. «Как тебе не стыдно думать о каких-то насекомых, когда в деревне столько других, более серьезных проблем?» — спросила она. «Стыдно», — вздохнул Александр. «Но другие проблемы я решить не могу. А вот пчел вернуть можно попробовать». «Но как ты можешь радоваться сейчас?» — строго спросила совесть. «Действительно, когда в груди зажигался кристалл, Александр всегда ощущал жгучую, граничащую с эйфорией радость» допустимо ли это при данных обстоятельствах с точки зрения человеческой этики но «Ну чего плохого если я ненадолго отвлекусь от своей тоски спросил александр слезами то горю не поможешь только позову пчел почему бы не попытаться совесть рассмотрела приведенные аргументы и позволила зажечь сердце александр почувствовал прилив сил окоченевшие руки потеплели показалось что ветер утих и дождь перестал капать Распалив внутри огонь до необходимой силы, Александр мысленно направил тонкую струйку-молнию на одну из колод. Он частенько так баловался, щекоча пчел. На этот раз колода не отозвалась. Но вдруг перед внутренним взором возник образ собравшегося в ком роя, висевшего как борода на каком-то дереве. Неподалеку висел еще один. Александр улыбнулся, осторожно протянул голубую молнию и погладил их по очереди. «Возвращайтесь», — позвал он. Опасность миновала. Пчелы отозвались привычным гулом. Александр не услышал его ушами, но ощутил нервами. И сразу же возникло ощущение полной уверенности в том, что они вернутся. Он открыл глаза и, глубоко вздохнув, поглядел в небо. Прямо над ним в темных тучах светлело окно, затянутое тонкой облачной перепонкой. Вспомнив про Вовку, Александр почувствовал, что с ним тоже все в порядке и почти радостно зашагал к Кузнецовым. Князь встретил его привычным звоном цепи. «Значит, вернулись», — обрадовался Александр и вбежал в гостиную в надежде увидеть там Вовку. Но его ожидания не оправдались. За столом сидели заплаканная Галина, Маша, Даша и Рая. Владимир говорил по телефону. «Я согласен. Приезжай, продам тебе все пои и вообще все, что хочешь, только верни ребенка. Я понимаю, что не ты. Никто и не ждет, что ты сознаешься» но твоя взяла. Я сдаюсь. Отпусти мальчишку. И Владимир положил трубку. Александр сел за стол, взглядом дав понять, что он уже в курсе. Тяжелое молчание повисло в комнате. Галина попыталась что-то сказать, но снова захлебнулась слезами. Зазвонил телефон. Владимир снял трубку. Выслушав возбужденный монолог на том конце провода, глухо сказал «ладно» и положил трубку. Все в ожидании уставились на него. «Рихард звонил», — пояснил Владимир побледневшими губами. «И что сказал?» — озвучила Рая общий вопрос. «Сказал, что Вовку он не похищал, и чтобы я не терял время, а искал. Еще сказал, что ему уже достаточно поев для его задачи, больше не надо. Но все равно, если я желаю продать, он купит, приедет во вторник, послезавтра». «Что значит не он?» — простонала Галина. «Куда ж он делся-то?» И ее губы снова задрожали. Атмосфера в комнате накалилась настолько, что Александру показалось, что вот-вот начнут со звоном рваться натянутые нервы. Надо было срочно разбавить концентрацию страха. Александр уткнулся лицом в ладони и снова выстроил кристалл. Сердце вспыхнуло. «Послушайте», — предположила вдруг Рая, — «а может, он у кого-то из соседей спит? У кого, например?» — с надеждой в голосе ухватилась за эту версию Галина. «Да хотя бы у нас!» — Рая вскочила со стула. «Домой-то далеко бежать было. Может, он к нам на сеновал забрался и дрыхнет сейчас там без задних ног?» «Господи!» — Галина тоже вскочила. «Хоть бы так!» И тут, в подтверждении этой версии, в гостиную размеренным шагом вошел перемазанный сажей, заспанный Вовка. «Д -д «Доброе утро!» — как ни в чем не бывало, заявил он. Рая и Галина синхронно упали обратно на свои стулья и облегченно разрыдались. «Где ты был?» — строго спросил сына Владимир. «У тети Райна синовали, пролепетал растерявшийся Вовка. «Почему никого не предупредил?» «Как не предупредил?» — возмутился Вовка и перевел взгляд на сестер. «Как не предупредил?» «Девочки?» — Галина посмотрела на дочерей. «Он что, предупреждал вас?» Близняшки растерянно и испуганно синхронно помотали головами. «Ну как?» — закричал Вовка. «Кому из вас я говорил?» Близняшки, одинаково нахмурив брови, удивленно посмотрели друг на друга. «Так вы что, думали, я потерялся?» Вовку самого затрясло от ужаса, когда он представил, что пережили его родители. «Володя, ответь, кому ты сказал, что уходишь ночевать к краю?» — настойчиво повторила вопрос Галина. «Ну, Маши или Даши?» «Какая разница-то?» — с досадой ответил Вовка. «Почему она не передала-то?» Слово «она», произнесенное в отношении сестер, звучало непривычно. «Она что, была одна, когда ты ей это говорил?» — спросила Галина. «Ну да», — кивнул Вовка. «Я еще спросил, ты Маша или Даша?» «И?» — она не ответила. «Я сказал, что сил нет домой бежать, поэтому пойду спать на сеновал к тете Раи. Ну ты что, не помнишь?» Вовка переводил взгляд с одной сестры на другую, не зная, кому адресован его вопрос. «Слава Богу, что все хорошо закончилось», — сказала Рая, вставая. «Пойду, а то мои сейчас просыпаться начнут. Есть захотят». «Раечка», — попросила Галина, — «зайди по пути ко всем, скажи, что нашелся».